Глава 4. Про ВИП-клиента и синтетический окситоцин. Однажды доктор, с которой мы много тогда работали, сказала, «Отдаю тебе мою vip клиентку Она из очень высокопоставленной семьи, руководитель пресс-службы одного из силовых ведомств. Дед в свое время был в Совете министров. В общем, сама понимаешь, нужно с ней познакомиться, мы планируем рожать роды вторые. Договариваемся о встрече. Еду с пониманием, что на клиенте такого уровня можно неплохо заработать. Центр Москвы, элитный цыковский дом на закрытой территории, охрана, приветливый консьерж, огромный холл, по которому можно смело кататься даже не на велосипеде, а на электромобиле. Дверь открывает милая улыбчивая женщина. Знакомимся. Лере, 41 год. Одно время возглавляла правительственный отдел по связям с общественностью. Дедушка действительно входил в состав Совета министров СССР. Папа тоже занимал высокие руководящие посты. Замужем недавно. Из-за состояния здоровья мужа зачать естественным образом не получилось. Беременность наступила путем экстракорпорального оплодотворения. Далее ЭКО. Несмотря на это, очень хотят естественно красиво родить. Обсуждаем сопутствующие вопросы, спрашиваю, когда состоялись первые роды, прикидываю, судя по датам, ребенку должно исполниться 19. О, так он уже совсем большой у вас? После секундной заминки? Нет. Сына уже нет. Он дожил только до 14. Ошеломленно замолкаю. Кто бы мог подумать, что нарвусь на явно трагическую тему. Но Лера продолжает сама. Он пробыл с нами 14 лет и ушел. И все это время мы носили его на руках. На мой не мой вопрос уточняет. Нет, не в переносном, а в буквальном смысле. Все эти годы приношу извинения и, тем не менее, прошу рассказать о первых родах. Это очень важная для анамнеза и прогнозов на следующие роды информация. Без нее никак не обойтись. И вот какую историю я услышала. Советская золотая молодежь. Когда Валерия забеременела, ее муж заканчивал гимо. Юность, любовь, шикарное материальное и социальное положение, потрясающие перспективы, жизнь прекрасная и безоблачна. А дальше все как обычно, если это можно так назвать. На доношенном сроке у Леры отходят воды. Стандартная паника. А это не опасно, ребенок не задохнется, нужно срочно что-то делать. Некомпетентность усугубляется принципиальной недоступностью какой-либо информации в те уже далекие годы. И они едут в лучший на тот момент, да, пожалуй, и сегодняшний тоже, но исключительно в смысле уровня медицинского оборудования и общего комфорта комплекс циковских клиник, недоступных простым смертным. Несколько звонков деда, и их ждут лучшие доктора. По приезде в роддом уже через два часа после отхождения вод отлере ставят капельницу с синтетическим окситоцином, создают искусственные схватки и довольно быстро, особенно для первых родов, выгоняют ребенка. Первые роды при естественном течении редко укладываются в 5 часов, но их можно сделать большими дозами искусственного окситоцина. Без анестезия, анестезии, считавшейся на тот момент вершиной научных достижений в акушерстве и редким уделом счастливой элиты, тоже не обошлось. Вот такие получились роды. И вроде ребенок закричал, и вроде родился на вид вполне здоровым. А когда начал расти, стало понятно, что с ним все глобально, непоправимо, не в порядке. Полная блокировка развития интеллектуальных способностей, отсутствие какого-либо мышечного тонуса, неспособность стоять, сидеть, ползать, шевелиться. При нормальном внешнем виде тотальное поражение нервной системы. Все огромные государственного уровня ресурсы высокопоставленной семьи были незамедлительно брошены на попытки хоть как-то исправить положение. Любые доктора, лекарства, клиники, в том числе заграничные, лучшие научные центры, исследования любого уровня, в том числе закрытые и находящиеся в стадии разработки. Вся жизнь превратилась в нескончаемое лечение и была посвящена одной цели. По словам Валерии, случались дни, когда сыну делали до 70 уколов в мышцы. Все светила медицинского мира привлечены, все новейшие лекарства испробованы, все страны с продвинутым здравоохранением объезжены. И ничего не изменилось. Когда ребенок подрос, стал немного реагировать на окружающее. Вроде бы наблюдались слабые попытки узнавания близких, даже какие-то эмоции. Вся семья вращалась вокруг него. Лера говорила, что на потолке сделали понос с огоньками в виде звезд на небе, чтобы прикованный к кровати сын мог хоть что-то видеть. Обои с изображениями природы, искусственные растения, бабочки, звери, птицы, чтобы создать вокруг него некое подобие мира. При этом Лера работала, а ребенок, когда не спал, все время находился на руках. Если не у нее, то у нянь. Муж, не выдержав такого существования, быстро растворился в пространстве. А своей жизни у Леры больше не осталось. Она жила сыном. От дома до работы, от работы до дома, от командировки до командировки. Остальное время с сыном на руках. Сказала, что жалеет только об одном. Мы его измучили. Много лет мы терзали его уколами, лечением, бесконечными, бессмысленными попытками что-то исправить, месяцами не вытаскивая из больниц. И тем только испортили короткие годы его жизни. Вот об этом жалею, а больше ни о чем. Когда в 14 лет сын ушел, Валерия перестала понимать, зачем она живет. Не видела, как и ради чего существовать дальше. Если то, вокруг чего строилась вся ее жизнь, исчезла. Она провалилась в отчаяние, в пустоту. Ей взялся помогать коллега. На полгода увез Леру в Индию, спасал, как умел. Пытался обнулить, стереть прожитое, придать ее жизни новый смысл. При этом они оставались только друзьями, ничего личного, как между мужчиной и женщиной. а через некоторое время после возвращения из Индии поженились. Очень трогательно об этом рассказывали. С мужем я, конечно, тоже потом познакомилась. Чувствовалось, что за их историей стоит многое, чего обычным людям в этом плане относительно благополучным понять не дано. И муж вернул Леру к жизни. Прошло несколько лет, она успокоилась, отпустила свое прошлое и сына, появились мечты о детях. И так как обычным образом забеременеть не получалось, сделала ЭКО. Самым большим страхом Леры стало то, что в ее предстоящих родах понадобятся какие-либо медикаменты и, прежде всего, искусственный окситоцин. Не буду пересказывать инструкции по применению синтетического окситоцина, особенно противопоказания и побочные действия. Каждый может прочесть об этом в интернете. Прежде всего хочется транслировать мнение Мишеля Адена, в трудах которого убедительно доказано. Если человечество полностью перейдет на искусственный окситоцин в родах, Генетическая передача потребности в природном гармонии попросту отомрет, выключится из цепочки развития. Что такое эндогенный окситоцин? Кроме расхожего и довольно общего определения гормон любви, естественный окситоцин — гормон человеческих взаимоотношений, гормон открытости, контактности, доверия. Люди, умеющие выстраивать отношения, испытывать теплые чувства к другим, имеют высокий уровень природного окситоцина, количество которого во многом определяется тем, как прошли роды. Мишель Аден говорит, что именно это реальное научное объяснение того, что происходит с человеком на гормональном уровне, когда он кого-то любит, своего партнера, ребенка, родных и близких. Когда гипоталамус способен производить собственный окситоцин, человек способен быть собственным человеком. контактным, приспособленным к взаимодействию с окружающим миром, умеющим радоваться, наслаждаться жизнью, испытывать чувства. Индогенный окситоцин передается ребенку от матери во время родов, инициируя включение и последующее развитие его собственной способности генерировать этот гормон. Каждая схватка, вызванная материнским окситоцином, раскрывает в мозге ребенка соответствующие рецепторы, заодно снабжая коктейлем из сопутствующих гормонов. Природного окситоцина в чистом виде не бывает. Таким образом, во время естественных родов ребенок формируется в том числе психически. Синтетический же в отличие от эндогенного, является исключительно толкателем, чисто физическим генератором схваток, вызывающим спазм гладкой мускулатуры матки, Ни тепла, ни любви, ни восторга, ни тем более инициирование эндогенного от него не случается. Если вы сделаете человеку инъекцию синтетического окситоцина, он не получит никакой гаммы чувств. Мужчина не испытает любви к женщине рядом. Женщина не ощутит прилива тепла к своему ребенку. Оргазма в сексе – яркое проявление пикового выброса окситоцина не произойдет. Первый, кто обрубает выработку эндогенного окситоцина в родах – сама женщина. которая своим страхом перед ними провоцирует выброс адреналина и кортизола, антагонистов и блокаторов окситоцина. К ней присоединяется медицина, сначала запугивая беременную, держа ее в постоянном стрессе, а потом стимулируя вялую по вышеописанным причинам родовую деятельность синтетическим окситоцином, блокирующим природный. Давно доказано, что введение любого синтетического гормона угнетает выработку собственного, вплоть до полной остановки. Вспомните тех же химических атлетов-культуристов на гормонах роста, умирающих от разрушения сердечной мышцы и прочих атрофий различного генеза. Синтетический окситоцин механически выгоняет ребенка из матери путем создания искусственных схваток. Не только не инициируя его собственную окситоциновую систему, но угнетая ее, не давая включиться. Даже в инструкции по его применению перечислены возможные осложнения для нервной системы, сердечной и мозговой деятельности плода. Практически все сообщества родителей, которые сегодня борются с детским аутизмом, соответствующие сайты, форумы, паблики, утверждают, что в большинстве случаев причиной произошедшего стало химическое вмешательство. Треть случаев применения синтетического окситоцина в первом периоде родов, когда это наиболее опасно и разрушительно для мозга плода, Еще треть – осложнение после прививок в младенчестве и раннем детстве. Вопрос не столько в самих прививках, но в применяющихся для консервации их активного содержимого солях и прочих производных тяжелых металлов. Есть предположение, что искусственный окситоцин может повышать вероятность появления у ребенка раз расстройства аутического спектра. При аутизме преобладает замкнутая внутренняя жизнь. Человек активно отстраняется от внешнего мира, почти не выражает эмоций. Грубо говоря, ему не нужны другие люди. Что такое эндогенный окситоцин? Это Мне нужны другие люди, чтобы было хорошо, нужен человек рядом. Потребность в другом человеке развивается, в том числе благодаря материнскому окситоцину в родах, который медицина с удручающим усердием, уместным в кардинально иных областях, последовательно угнетает синтетическим окситоцином, эпидуральной анестезией, кесаревым сечением. Аден пишет: бесконтрольно заливая роды искусственным окситоцином, мы выбиваем из людей способность любить. Слава богу, сегодня синтетический окситоцин уже не применяют в таких дозах, которые массово использовались во времена рождения первого ребенка Валерии. Но что ужасно, все равно вводят практически всем рожающим. Судя по ряду косвенных данных, более 90% родов в системе обязательного медицинского страхования, далее ОМС, происходит с использованием синтетического окситоцина. После таких родов ребенок вроде как нормальный. У него нет видимых нарушений, он дышит, у него бьется сердце. А вот что произошло с тонкими структурами мозга, которые испытали агрессивное гормональное вторжение, непрогнозируемой тяжести, непредсказуемого ущерба, не знает никто. И только родители, а чаще всего одинокие мамы, потом разбираются или просто живут с детьми, страдающими дислексией, дисграфией, гиперактивностью, повышенным внутричерепным давлением, аутизмом как таковым и прочим обширным спектром аутических проявлений, то есть с последствиями медикаментозных родов. Несколько десятков лет назад мало кто слышал об аутистах. Вообще такие дети встречались крайне редко. Сегодня же это заметная часть социума, обширные сообщества родителей, которые не понимают, почему. Ведь ребенок родился совершенно здоровым внешне. Синтетический окситоцин, как и любое лекарство, должен применяться для лечения родов в случае определенных патологий, а не просто так. Все это Лера, много лет носившая сына на руках, потом узнала и поняла сама. и лекарственные и химические вмешательства в роды стали для нее абсолютным табу. Когда я тоже, мама особого ребенка слушала Леру, понимала, жизнь — потрясающая штука. Жизнь должна была привести меня к ней, и сделала это. Жизнь должна была меня научить чему-то с ее помощью, и сделала это. Жизнь должна была дать Лере именно меня, с моим пониманием, что такое особенный ребенок и каково с ним жить, и сделала это. а нелепые стыдные мыслишки про возможность неплохого заработка обернулись комом в горле и неистовым, отчаянным желанием сделать так, чтобы у Леры все получилось хорошо, правильно. Я ощутила какую-то высшую ответственность за то, чтобы ее роды состоялись по-другому. Прекрасно. Мы даже сняли про них, а также немного до и после документальный черно-белый фильм. Тогда на меня вышли два парня, которые хотели развивать это направление и по моей рекомендации начали с Леры. Фильм получился отличный. Снимали Валерию, ее мужа и чуть-чуть меня. Недавно нашла в архивах и с огромным удовольствием пересмотрела. Ведущий контракт доктор с учетом всей предыстории перестраховался. И в ПДР еще до начала родов положил мою роженицу в отделение патологии, где не предполагается ни индивидуальных палат, ни особых условий. Довольно забавно было наблюдать, как рафинированная, изысканная Лера, никогда не видевшая вблизи реальной жизни простых женщин, тем более беременных, лежит в общей палате со смаченными разговорами за жизнь и порой бредовыми пророды с бесцеремонностью, отсутствием личного пространства, невозможностью нормально поспать и осуществить элементарную гигиену. Через пару дней Лера взмолилась перевести ее куда угодно за любые деньги. Но этого не понадобилось. Она уже вступала в роды. Рожала Лера очень хорошо, правильно, красиво. Ее роды наполнялись глубоким, всеобъемлющим пониманием того, что и для чего она делает. Именно про такой уровень смыслов и осознания всегда рассказываю на курсах «Родить легко» и хотела бы видеть у всех рожающих. Я даю новую жизнь человеку, с которым мне потом жить. И то, как он родится, каким станет, очень сильно зависит от меня и от того, насколько я мотивирована. Молодым женщинам сегодня зачастую все равно, как они родят. Они думают только об одном: как быстрее, легче и безболезненнее проскочить роды. Не осознавая, что своим неумением, равнодушием, нежеланием участвовать в самом важном деле своей жизни порой серьезно ее портят и не только себе, но и ребенку. А если женщина идет в роды с таким прошлым, как у Леры, то очевидно, что ее мотивация родить натурально, правильно, естественно, находится на принципиально ином уровне. Когда начала показываться головка, Схватки затихли. Матка как будто устала и стащилась. Так называемая слабость потуг в этом возрасте вполне ожидаема. Акушеры знают, что немолодые роженицы находятся здесь в зоне некоторого риска. Уровень гормонов снижен. Но головка уже на выходе. Мы тужимся, тужимся изо всех сил, отдыхаем и тужимся снова. И никак, ну никак не хватает силы сокращения матки. Лерочка, надо поставить окситоцин. Совсем чуть-чуть, буквально на 10 минут. Нужно протолкнуть, нужно несколько по-настоящему сильных схваток. Смотрит на меня пронзительно. Ты точно уверена, что это безопасно? Обещаю, все будет хорошо. На исходе потужного периода искусственный окситоцин уже не может навредить плоду, полноценно прожившему схватки и открывшему рецепторы благодаря эндогенному, поступающему от мамы. 10 минут хватило. 4-5 сильных схваток, и мы родили замечательного здорового ребенка. Я никогда не говорю о первых родах Леры на курсах. Не могу, не имею права, потому что история страшная. Не хочется пугать девчонок и без того щедро нагруженных страхами, мамами, подругами, интернетом, социумом. Поэтому рассказываю здесь. Если убрать все личное и трагическое, это история про синтетический окситоцин и чудовищные последствия его бездумного и бесконтрольного применения в родах. Искренне надеюсь, что сейчас Валерия счастлива. По крайней мере,. Я сделала для этого все, что было в моих силах.